Что тебе нужно знать о создании рок-круппы? Жизнь, она такая, она будет требовать от тебя того и этого. Ты должен быть честным, храбрым и справедливым, любить и быть любимым. Проваливаться, уходить со сцены, торжествовать, находить в себе силы, терять голову. В том числе придется создать свою музыкальную группу. Это я тебя сразу предупреждаю. И первое, что тебе понадобится, это хорошее название. Есть, конечно, люди, полагающие, будто все начинается с музыки, но музыка у этих людей, если честно, полный отстой. Нет. Все начинается с хорошего названия. Вроде «The Who» или «The Smiths» или «Nons with Guns» или «Draco and the Malfoys». В общем, название у группы должно быть яркое. сам я всю жизнь мечтал о пауэр мел группе синие молнии так чтобы все и на футболках были в виде синих молний это пожалуй главное что надо знать создавая группу название должно хорошо смотреться на футболках в синих молниях мой друг р был микрофон директором мой друг д автотурная директором мой друг ю кабель директором мой друг э e директором по бензину и ход догом а я директором по футболкам твоя мама конечно скажет что футболка это не инструмент но мама если серьезно в музыке разбирается не очень вторая важная вещь при создании группы создавать ее надо вместе с лучшими друзьями кто нибудь наверняка попытается убедить тебя в том что друзья мужчине в современном высокотехнологическом обществе не нужны но например твоя мама обожает покупать всяких хлам с самовывозом на сайте блокет а примерно раз в три года у нас случается переезд. И кто-то должен таскать вещи. Да, черт возьми, иногда просто хочется сыграть с кем-нибудь на пару в очередную серию футбольного симулятора FIFA. Так что лучший друг будет как нельзя кстати. Базовых требований к друзьям, разумеется, не существует. Но раз уж на то пошло, кое-какие не помешали бы. Настоящий друг не уведет у тебя девушку. Настоящий друг не сопрет у тебя лучшего воина World of Warcraft. Вот как-то так. Допустим, у тебя есть лучший друг, типа Рона из Гарри Поттера. Но видишь ли, какая штука. Рон ведь здорово закомплексованный, а? И девчонок гад уводит. Нет, лучше иметь в лучших друзьях кого-нибудь вроде Чубаки из «Звездных войн». Девчонки таких любят, за то, что они няшные и всегда готовы тебя выслушать. Но любят только как друзей. или вроде оруженосцы из химена этому судя по всему вообще не до девчонок или скажем гуся из лучшего стрелка хотя он погибает а это большой минус для лучшего друга так что на твоем месте будь у меня выбор я бы остановился на ком нибудь вроде сэмы из властелина колец потому что о сэме гэмджи можно говорить что угодно но ниндзя лутингом уволда в варкрафт он заниматься не станет кроме того думаю он неплохо играл бы на ритм гитаре этот самый сэм чубак скорее на ударных оруженосец клавишник рон уизли гад разумеется баз гитара басисты вечно уводят девчонок а гусь он да погибнет поэтому сыграть не сможет ну разве что в ящик не каждому дано понять для чего человеку музыкальная группа не буду называть имен отчасти потому что не хочу ни на кого показывать пальцем а отчасти потому что Ну, ты уже знаешь как зовут твою маму но она реально этого не понимает вечно от нее слышишь неужели нельзя просто посидеть в кафе как более или менее нормальные люди обычно я и отвечаю что не могу общаться с мужчинами без совместного дела хотя это чистое вранье чтобы общаться с другими мужчинами мне никакие совместные дела не нужны просто и хорошо если нам есть чем вместе заняться а музыкальные группы это классно это может быть рок группа или поп группа или кавер что угодно ради чего можно собраться переглянуться и сказать вот когда наша группа пробьется да нет я все понимаю наша группа никогда никуда не пробьется а если уж совсем по честному игрупп то иметь не обязательно это может быть футбольная команда которую мы никогда не сколотим или бар который мы никогда не откроем или даже идеальное ограбление банка которое так и не состоится отчасти потому что мы не горим желанием сесть в тюрьму а отчасти потому что никто из нас понятий не имеет как запихнуть в одну сумку автомат машину амфибию четыре пустых кислородных баллона дюжину парашютов бочонок меда шесть роботов акулы и прочее снаряжение необходимые для осуществления плана но это уже совсем другая история иногда приятно просто зайти к кому нибудь кто понимает толк в футболках и вообще лучший друг необходим Человек, который помнит тебя 15-летним, которому ничего не надо объяснять. С кем можно пить виски и хвастаться. Кому можно позвонить и сказать «посмотрим вечерком матч». Или «я тут надумал испробовать на выходных одну машинку, не составишь компанию». Посидишь рядом и в ответ на любую мою реплику будешь отвечать «ага, ага, ей в тот раз тоже так показалось». Или «слушай, мы тут прикупили очередной диван на блоките, но у них дом без лифта, так что, понимаешь...» не то чтобы у меня имелось отдельное занятие для каждого друга я не фрик занятия у многих из них примерно одни и те же есть несколько приятелей по лиги чемпионов несколько по сетевым играм когда человек вырастает у него появляются приятели с которыми он играет в покер или ходит в кабак с другом н мы делим офис с другом ю шутим шутки и смотрим грифинов с другом б обсуждаем политику и финансы с другом р созваниваемся и по три часа треплемся обо всем, что интересует мужчин. О детях, о работе, о любви, о своих мечтах и о том, чего боимся до усрачки. Он был у меня на свадьбе шафером, а по-английски шафер — это best man, то есть лучший мужчина. Он и правда лучший из всех мужчин, кого я знаю с пятнадцати лет. С другом Э? С ним мы едим. я не имею в виду что мы ездим в прован с новинной экскурсии и дегустируем там крекеры я имею в виду бутеры пики бабы и, и ход доги на заправках именно от друга э я узнал что ни один заправочный ходдог не сравнится по вкусу с горчицей которую на него выдавливают много лет назад лучшие на свете ход доги продавали на маленькой заправке статуэл в луне и э до сих пор мечтательно заводя глаза именует их первым крестным отцом среди заправочных отдогов конечно иногда нужен друг который прикроет тебя в драке и пойдет с тобой через северный полюс но значительно чаще друг требуется чтобы вместе сходить во вторник вечером в бургерную макс сидеть в максе во вторник вечером в гордом одиночестве не очень весело вот э как раз такой парень у человека по мере взросления появляются разные друзья с одним ты играешь в тейнс с другим отмечаешь праздники, с третьим шляешься по городу или участвуешь в потасовках. У меня был друг, с которым мы катались на машине и слушали музыку. Он погиб в аварии, когда мне было двадцать. Я взял тогда отгул, чтобы отвезти меня на похороны. Ехать надо было шестьдесят километров в один конец. «Я не умею говорить о смерти», — сказал он, уставившись на руль. «Это ничего», — сказал я и вышел из машины. «Когда я вернулся с кладбища...» он уже стоял с двумя кибабами в руках мы съели их у него в машине а потом ехали в темноте обратно слушали музыку и ели на заправкаххот доги потому что э не хотел чтобы я вернулся домой и стал звонить тем друзьям с которыми обычно напивался лучше со мной не поступал никто потом мы стали старше я перебрался в стокгольм познакомился с твоей мамой обзавелся жил площадью и колесным средством а дальше знаешь как оно бывает хотя нет пока не знаешь но от тогого что было раньше больше нет вдруг ни на что не стало времени и сил появились другие приоритеты мы стали взрослыми вот зачем тебе нужна группа чтобы был повод съездить в репетиционную студию не ради музыки а ради всего остального Э тоже перебрался в Стокгольм, как и Эн, а вот Ю и Эр так и не стронулись с местом. Некоторые из моих друзей живут жизнью, не похожие на нашу. Другие очень похожие, но даже с ними мы не совпадаем по времени. Кое-кто из них даже перестал слушать Rage Against the Machine. Но при каждой новой встрече мы по-прежнему обсуждаем лучший дизайн футболки, лучшую мелодию, лучший риф и лучшие воспоминания. Например, как в девятнадцать лет мы жутко надрались на дне рождения Эр. Под конец вечеринки Э e наклонился над барной стойкой, а Эр решил, что тот хочет что-то ему сказать, и подставил ухо. В заведении гремела музыка, а Э взял и наблевал ему в ухо. Эр утверждает, что с тех пор плохо слышит этим ухом, и потому так и не стал приличным гитаристом. Якобы теперь у него в этом ухе как бы реверберация. Нужно, чтобы что-то в жизни оставалось неизменным. так что группа тебе понадобится хотя бы для того чтобы было кому позвонить и спросить видел уже новый макбук или что за хрень творится с миланом или может заскочешь к нам на барбекю и никто не станет цепляться к твоим словам и занудно напоминаешь что сейчас типа ноябрь а ты живешь в городской квартире или чтобы попросить помочь с переездом или чтобы сглотнув прошептать она сказала да в прошлом году мы с э поехали в придорожный ресторанчик в этерроне близ эстерсунда там подают самые большие во всей швеции и гамбургеры четыре три килограмма кризис тридцати летнего возраста люди разруливают по разному кто то совершает восхождение на гималаи кто то пересекает северный полюс кто то увлекается единоборствами а мы с э этот бургер стал нашим эверестом тысяча четыреста километров на машине туда и обратно чтобы пообедать по дороге мы спорили какой анекдоты серии заходит в бар парень самый лучший и останавливались на статуил и ели ход доги с острейшей горчицей вечером я высадил э возле его дома и мы обнялись до этого мы обнимали с ним всего раз на следующий день после твоего рождения ты был на целый килограмм легче того гамбургера в общем лучшие друзья необходимы это знал фрода знал хан сола это знали химен и маверик нужен тот кому можно позвонить когда приходится передвигать книжный шкаф или просто захочется сказать эх дали бы с латоу поиграть от обороны или не знаешь случайно где скачать игру престолов в хорошем качестве или я стану папой в общем группа тебе точно понадобится поверх барьеров побывал тут у нас на выходных твой дедушка и установил блокиратор от детей по всей кухне как результат теперь тебе чтобы добраться до содержимого шкафчика нужно порядка пятнадти секунд а мне пят минут Взаимопонимание как залог семейного счастья. Я, глядя в окно. Знаешь соседа с той стороны двора? У них такой здоровый шкаф на балконе. Ты еще думала, что это кладовка? Моя жена. Да. Я. Так это не кладовка. Моя жена. Да. Я. Нет. У них там кролик. Моя жена. Что? Кролик? Откуда ты знаешь? Я. Я. оттуда что они сейчас с ним играют моя жена в каком смысле играют я ну гладят его ласкают моя жена возмущена у них в балконной кладовке мертвый кролик и они его гладят и ласкают я нет кролик живой ты чего моя жена в бешенстве они держат в кладовке живого кролика пауза я знаешь иногда мне кажется что ты меня вообще не слушаешь. Твоя мама умеет сочувствовать. Ужин с семейной парой. У них ребенок, твой ровесник. Она смотрит на детей, играющих на полу. Боже, какие большие! Я уж подзабыла, как измучилась, пока ходила с пузом. Он. Да, с ума сойти. Да чего быстро, все забывается. А тебе и правда иной раз тяжко приходилось. она что да туда зато сколько нового с твоим телом происходят поразительные вещи твоя мама кому ты это рассказываешь мое тело прямо взбесилось и измчилось не то слово ходишь в перевалку толстое неповоротливое чувствуешь себя слоном на которого все натыкаются я даже летать в самолете нормально не могла я привыкла что могу поджать под себя ноги и свернуться в кресле а места для ног и нет я уж не говорю что все время хочется есть и все раздражает и непрерывно потеешь и и вечно изжога пауза после этого я стала лучше понимать фредика он живет с этим постоянно на будущее однажды ты сам станешь папой врач в детской поликлинике посмотрит на твоего девяти с чем то месячного сына и бодренько спросит тебя и его мать что вы в данный момент думаете о личности вашего ребенка тогда полезно будет иметь в виду что этот врач не обязательно смотрел страх и ненависть в лас вегасе это так лайфхак если что